Глава 19 «Иван, откуда ты знаешь, что информация на этом носителе для нас будет настолько ценной, что мы, не задумываясь, должны тебя допустить в главный архив, не проверив ее?» «Ты ее изучал?» – спросил один из членов Союза. Иван стоял в центре куполообразного ослепительно-белоснежного помещения с двумя рядами столов, расположенных друг над другом ступенькой – идущих сплошной закругленной дугой на каждом ярусе зала Союза. Здесь присутствовало 11 представителей различных рас, и все они внимательно рассматривали просителя. «Нет, я не изучал эту информацию, но пытался ее раскодировать», спокойно ответил Иван. «Мне сказали, что только военную информацию так шифруют». «Военную», усмехнулся другой представитель Союза. «Откуда у пиратов военная информация? И даже если она у них была, то зачем им кодировать ее тем же способом?» Ивана начал раздражать этот бесполезный разговор, длившийся уже более часа, когда пришлось рассказывать обстоятельства, благодаря которым у него оказалась эта информация. Да еще его обвинили в дезертирстве, на что Иван ответил резким высказыванием, что их это не касается. «Что ж я не догадался у них узнать?» – съязвил Иван. «Давайте я к ним слетаю и спрошу, зачем мне отвлекать от важных дел таких серьезных представителей власти?» Главы союза переглянулись. Кто недовольна, кто без каких-либо эмоций. Иван тем временем нетерпеливо крутил в руках контейнер с имплантатом. «И ты настаиваешь на условии, что вначале мы даем тебе доступ в архив». «А потом ты нам свою тайную информацию?» Задумчиво проговорил другой глава союза. «А что вы теряете?» Спросил Иван. «Я отсюда никуда не денусь и обмануть вас не смогу. Зачем мне врать?» «Так и мы тебя не обманем!» Усмехнулся еще один глава союза. «Правда!» Делана наивным голосом спросил Иван. «Твой сарказм здесь неуместен!» серьёзно сказал другой глава. Его раса выглядела смесью коругров с ящероподобными созданиями. «Довольно препирательств, верховные!» Повысил голос сородич Долта, наёмника из Улья. Похожее на человеческое тело Безликого, сейчас затянутое в белый костюм, выпрямилось во весь почти трёхметровый рост. Прозрачный овал головы, словно сотканный из сетки вен, Также не имел и намека на глаза, рот, нос и уши. Кожа лица и шеи Говорившего выглядела прозрачной. Под ее покровом четко виднелись сплетения серо-синей сетки вен, или чем все же наполнялся их организм. Он посмотрел на Ивана и сказал. «Пусть он поищет информацию об этой планете Йойта. Нам будет тоже весьма интересно узнать». Главы тихо загомонили. Один вызвал сопровождение и посмотрел на Ивана. «Мы тебя подождем здесь. Думаю, долго ты там не задержишься», — сказал он. Два боевых робота отступили в стороны от дверей, и в зал союза вошел гуманоид новой расы. сайпс проводите Ивана в архив», — попросил тот же глава и активировал портал. На полу обрисовался мерцающий круг поднимаясь от круговой линии кверху едва заметным переливом радуги. Псайб скивнул в голове, вошел в круг и пригласил Ивана. Тот не заставил себя долго ждать. Белоснежный зал сменился безграничным пустеющим пространством. Бледно-березовый пол разлетался во все стороны, теряясь в такого же цвета бесконечности. «Что дальше?» Не удержавшись, спросил Иван, крутясь на месте, и не находя совершенно ничего. Четыре глаза, расположенных как у вена, друг над другом, не моргая, посмотрели на Ивана и безгубый рот Псайпса, -пса, немного причмокивая, проговорил. Присаживайтесь. В этот момент из ниоткуда рядом с Иваном появилась небольшая бирюзовая сфера, открыв внутреннее пространство, и перед взором предстала удобная ниша для сидения в полулежащем состоянии. Иван забрался внутрь и заметил, что сотрудник архива поместился в похожую сферу. Псайбс повел перед собой руками, и в воздухе возникло несколько прозрачных маленьких окошек ярлычков. Сотрудник ткнул в одно пальцем, и оно расширилось. «Что вы ищете?» – спросил Псайбс. «Планета Юйта!» – тут же ответил Иван. за стыкая пальцами и перемещая обозначавшиеся клавиши сделал несколько манипуляций, видимо открывая доступ и вдруг толкнул полупрозрачное окошко в сторону посетителя главного архива оно переплыло по воздуху мгновенно остановившись напротив ивана он хмыкнул и начал читать вот только ничего нового чтобы не сказал ему ранее глава элитных наемников улья аймрок иван не увидел. Планета Йойта действительно была атакована и уничтожена суксами. И это произошло около 12 веков назад. Про суксов всё. Да, были координаты планеты, и сказано, что она ныне вполне обитаемая. Но про то, как Йойта ожила-возродилась, ничего. Никакой иной информации здесь не было. Это всё повернул к сотруднику свою парящую сферу Иван. а этой планете, да», — ответил тот. Иван задумался, отвернувшись от соседа. «Раз про целителя планеты нет, надо про его планету поискать», — решил Иван и, проведя по прозрачному экрану, быстро написал название «Моукник». В тот же миг экран вспыхнул красным, и вокруг него вылезло столько различных маленьких ярлычков, что у Ивана зарябило в глазах. И сейчас все это скопление всплывающих и загораживающих основной экран окошек пылало тревожно-кровавым цветом, как, собственно, и бирюзовое пространство архива. От этой красноты даже глаза заболели. — Это еще что означает? Почему запрет? Мне же разрешили осуществить поиск информации? — не понял Иван. — Вы подали незарегистрированный запрос. Тут же ответил псайпс поднявшись из сферы. «А как мне тогда искать? Каждое слово оговаривать с главами?» Возмутился Иван. «Такого запроса не было», — упрямо повторил сотрудник архива. «Ведите меня в зал Союза», — потребовал Иван. Сотрудник невозмутимо открыл портал и указал на круг, приглашая. «Прошу». Оказавшись в зале союза, Иван быстрым шагом приблизился к возвышавшимся над полом двум рядам столов. «Как это понимать?» – начал он, недовольно оглядывая присутствующих. «Почему информация закрыта?» «Тебе была нужна информация по планете Йойта, разве нет?» – спросил один из глав невозмутимым, сине-полосатым, вытянутым лицом. «Да», – ответил Иван. «Именно на эту планету было нападение суксов, и мне надо знать об этом все». «А вот эта информация не для широкого распространения», — ответил тот же глава. «Раз информация о суксах закрыта, выходит, вы что-то прячете. Может, вы сами связаны с владельцами этих тварей, а?» Зло глянул Иван. «Иван, нам незачем ввязываться в прю с неизвестными правителями. «Кто там владеет этими суксами?» Спокойно ответил другой. «Я сам справлюсь, без вашей помощи», смотрел из-под лобья потемневшим взором. «Никто не знает, что там была за сила», холодно безразлично сказал другой глава Союза. «Доплевать «Да на это! Они уничтожили мою планету, и я такого не прощу. А вы тут сидите и корчите из себя цивилизованных, а сами них уже их, сорвался Иван. И зачем я вам привез информацию? «Парень, ты поаккуратней с обвинениями», — сощурился один из присутствующих с черно-пятнистой кожей. «А то что?» — усмехнулся Иван, вглядываясь в говорившего. «А вообще с вами все ясно, помощи от вас даже информационной не дождешься». Он махнул рукой и направился к выходу. «Вы меня не удивили! Во всех мирах правители одинаковые трясутся только за свои шкурки!» На ходу процедил сквозь зубы Иван. Ивану преградили путь два боевых робота, активировавшись красными глазками наведения на цель. Иван зло усмехнулся и, повернувшись к членам союза, держа в руке контейнер с имплантатом, достал плазменный резак. Возникшая из сопла пламя придвинулась острием плазмы к плоской стороне вместилища информации. «Если от вас нет пользы, то и от меня не будет!» Усмехнулся он, вновь приближаясь к столам, демонстрируя, что собирается сделать. Да, перед выходом в зал «Союза» Ивану сказали оставить оружие в отеле, а также в зал «Союза» не пустили и Яасо, но зато не обратили внимания на закрепленный на поясе плазменный резак. «Ты же понимаешь, что тебя отсюда не выпустят?» Легко улыбнувшись, спросил один из присутствующих. «Не вышло», — сказал Иван кодовую фразу, вздохнув и добавил. «Это не имеет значения, потому что мне больше негде искать». «Еще здесь ты можешь лишиться жизни», — Как бы, между прочим, сказал другой глава. Иван небрежно усмехнулся. Угроза его развеселила. «Я уже много раз умирал, значит, это будет последняя смерть», улыбаясь, ответил он, готовый проткнуть имплантат. «Постой, Иван!» – окликнул его тот из глав Союза, кто молчал все это время. Иван посмотрел на седого, похожего на человека, главу Союза, Его бледно-зеленая кожа, осунувшегося лица, была покрыта коричневыми пятнами. Серые круглые глаза с красными прожилками смотрели изучающие. Вместо носа к губам спускались несколько кожных складок. И было непонятно, дышит он через них или нет. Главы переглянулись, и Ивану показалось, будто они безмолвно переговариваются. Хотя, возможно, они общаются через какую-нибудь общую нейросеть. «Мы дадим тебе доступ, но с одним условием», — сказал тот же глава. «Каким?» — тут же спросил Иван. «Ты поступишь на службу в военные рейдеры», — ответил уже другой внушительного вида гуманоид с красными пронзительными глазами. Его толстая шея изгибалась вперед, а на вытянутой угловатой морде над рубинами глаз раскрывались при дыхании две большие ноздри. Тёмно-коричневая кожа от чёрного гребня волос на загривке к гортани плавно меняла тёмно-зелёный цвет на оливково-болотный. Привязать меня хотите? Криво усмехнулся Иван. Что-то вроде того, еле заметно улыбнулся красноглазый. Иван склонил голову набок. Тогда какой мне смысл от данной вами информации, если я буду привязан? спросил Иван. «Смысл есть всегда», – ответил тот. Иван вздохнул. Он уже дал команду друзьям, чтобы они уматывали отсюда, и был уверен, что именно в этот момент те покидают планету, стремясь к ближайшему пространственному окну для галаквантового прыжка. Но это и правильно. Ведь если Иван действительно сейчас согласится стать их военным, то они его просто так не отпустят путешествовать по вселенной в поисках суксов. и лекарства для планеты, чтобы не развязать новую войну. «Как же поступить?» – смотрел на ожидавших ответа глав союза Иван. «У меня будет, надеюсь, необходимая информация, но мне придется торчать где-то в подразделении без права вылета. Если же удастся убежать, то я вновь стану дезертиром, но уже военных рейдеров. Засада!» «Я согласен», — все же ответил Иван, глядя в красные глаза здоровяка. «Спрошение принято», — ответил красноглазый. «После своих поисков прибудешь ко мне. Я — Орсгул ганеса глава Объединенных сил военных рейдеров». Иван кивнул. сайпс проводите Ивана в архив и откройте доступ», — сказал седой глава Союза. Появился портал, Иван последовал за сотрудником. Архив вновь предстал перед ними в бледно-березовом свете, безупречно и безгранично пустым. Перед входом возникла небольшая сфера, гостеприимно раскрыв нишу с удобным ложем. Забравшись внутрь и дождавшись, пока сотрудник архива не откроет недавнюю запретную информацию о планете Моакник, Иван принял переплывшее к нему окошко и попытался активировать иконку с названием этой планеты. Кроваво-красная тревога вновь высыпала бесконечным количеством постоянно всплывающих мелких окошек, застилая основной экран. Что опять? недовольно обратился Иван к сотруднику. Минутку, попросил тот, начав передвигать или сбрасывать вниз окошки, возникшие и перед ним. Иван отвернулся, и стал раскрывать всплывающие друг за другом ярлыки. Один развернулся окном с координатами места и данными о каком-то затраке Цепелетия, но биография Ивана не заинтересовала, зато дописка, обведённая двойным рябящим контуром, заставила впиться в экран немигающим взглядом. Цепелет-Затрак подозревается в связи с держателями Суксов. Во время исследования далекого космоса, обнаруженная и зарегистрированная им одинокая планета была атакована и уничтожена суксами. Через полгода после регистрации. Требуется выявление данных. Иван жадно запоминал все данные, координаты мест возможного пребывания данного персонажа, украдкой поглядывая, чтобы псайпс не заметил, чем он сейчас занимается. Благо, что нынешняя память была идеальной. Движением руки, сбросив окно вниз и повернувшись к сотруднику, спросил «Ну что там?». Тревожно красный цвет исчез, и повернувшийся к нему сотрудник ответил «Разрешение получено, продолжайте». Иван выдохнул и, разметав по сторонам рои всплывших ярлыков, вновь нажал на окошко с планеты Муакник. и снова вспыхнула тревожная красная иллюминация. «Да вы что, издеваетесь?» Поднялся из сферы Иван. Сотрудник тоже встал, и, видимо, связавшись по нейросети, кивнул сам себе и активировал портал. «Пройдемте!» Попросил он у Ивана, указывая на круг. Иван вздохнул и шагнул следом. Очутившись в зале союза, Иван подошел к столам, и, обведя недовольным взглядом присутствующих, остановил его на седом зеленокожем в коричневых пятнах члене Союза. «Что здесь происходит?» — спросил он у старца. «Успокойся, Иван. Мы проверили и были сами удивлены. Этой информации более десяти веков. Кто ее закрыл и почему, мы не знаем, но мы разберемся», — пообещал старец. Ты пока отдохни. В отель переведена информация о ближайших пригодных для тебя планетах, на которых ты можешь хорошо расслабиться, пока мы разбираемся. Ты ведь в центре цивилизации впервые, так? Иван опустил голову, устало выдохнув. Достав из кармана контейнер с имплантатом, поставил его на стол. Нет у меня времени на отдых. Я подожду в отеле, сказал он и зашагал к выходу. «Почему ты оставил свою информацию? Ты же не получил того, чего желал!» Спросил старец. «А на кое на мне? Забирайте!» Не оборачиваясь, ответил Иван. Роботы, состоящие из двух длинных ног, с маленьким корпусом тела, из которого торчала изгибаясь вперед, сегментированная шея, несущая крупный ствол лазерного оружия, расступились и дверь раскрылась. Иван вышел, так и не обернувшись, и тут же его встретил я-аса в системе БИМ. «Что там, бес?» Летал вокруг идущего к лифту Ивана нетерпеливый Рошракс. «Что ты узнал?» «Хрен с бубликом!» Буркнул Иван. «Это что такое? Зашифрованные данные, да?» Не понял рашракс «Ага, секретная информация!» Вздохнул расстроенный Иван.